Андрей поднимался в гору, стараясь держаться узких полосок тени. Он вспотел, потому что воздух был неподвижен, и теперь жалел о том, что пил красное вино. Даже сумка с книжкой и полотенцем казалась тяжелой. В голове царила тупость. Он старался думать о чем-нибудь возвышенном, но перед глазами были коленки-лидочки и обтянутая купальным костюмом грудь. Раза три передохнув, Андрей все же забрался на гору к дому отчима. Здесь было чуть прохладнее. Филька вышел к воротам, язык его свисал чуть ли не до земли. Филька вежливо помахал хвостом, выказывая таким образом радость, и тут же побрел в тень. Даже кур на дворе не было, попрятались. Листья винограда лениво повисли над дорожкой, только розы гордо тянули к солнцу свои разноцветные головы. Дом был тих и будто покинут. Андрей вошел в коридор, там было прохладно и после солнца полутемно. Андрей толкнул дверь к себе в комнату и метнул с порога сумку на кровать. Затем он включил душ и с наслаждением долго стоял под ним, пока не замерз. Вода к дому поступала с гор, всегда холодная. Растеревшись полотенцем, Андрей почувствовал, что проголодался. Он вышел в коридор и позвал Глашу. «Я здесь, Андрюша!» — откликнулась-то откуда-то издалека. Андрей заглянул на кухню. Посреди кухни был открыт люк в подпол. Оттуда как раз поднималась Глаша. Она держала в руках большой глиняный горшок, затянутый марлей. «Держи!» — сказала она, протягивая горшок Андрею. «Я обещала тебе холодной крошки». «Глаша, ты прелесть!» — сказал Андрей. «Ты самая прекрасная и самая заботливая женщина на свете!» Он поставил горшок на стол. Глаша тем временем вылезла из подпола и захлопнула крышку. На столе стояла запотевшая бутылка вина, хлеб был уже нарезан. «Я так и рассчитала, — сказала Глаша, — что наш юный джентльмен явится к трём часам. А как калитка хлопнула, я сразу в подпол». Она засмеялась. «Вино будешь пить?» Я на пляже вино пил. Зря, сказала Глаша. Там жарко, и вино, небось, было согретое. Почти горячее. Глаша налила ему окрошки, в глубокую тарелку положила ложку густой сметаны. Вино надо пить за обедом, охлажденное, не спеша. Это очень полезно для здоровья, а теплую бурду на пляже пьют только пьяницы и бродяги. — Ну, тогда налей, бродяги, — сказал Андрей, — только вместе с тобой, я не умею пить вино один. — Значит, ты не гурман, — сказала Глаша. — Сергей Серафимович пьет вино только самое лучшее и для вкуса. Он считает, что собутыльники только мешают. Вино выпустило пузырьки, и они побежали вверх, некоторые ленивые, приклеивались к стенкам бокала. Бокал сразу запотел. — А где отчим? — Рано ему еще возвращаться. «Думаешь, не дождусь его?» «Наверное, не дождешься. Автобус отходит ровно в половине шестого, а тебе туда минут 15 идти». «Ты что же себе не наливаешь?» «Я не одета совсем», — сказала Глаша, — «неловко вино пить в таком затрапезном виде». «Никакой не затрапезный», — сказал Андрей, — «ты очень красиво выглядишь». «Хоть передник сниму», — сказала Глаша. Она поднялась, взяла из буфета еще один бокал, потом сняла передник, бросила его на табурету плиты. Они чокнулись. Бокалы зазвенели празднично тонко. Вино было холодное, как родниковая вода. «Вкусно», — сказала Глаша, — «правда вкусно?» «Вкусно», — признал Андрей. «Я, вообще-то, сладкое вино люблю, Мадеру, но когда жарко, и такое хорошо». Она вновь наполнила бокалы. «Тебе скучно здесь, наверное», — сказал Андрей. «Мне некогда скучать». «Весь дом на мне», — сказала Глаша. «Я никогда не знал, что ты на пианино играешь. Или это тоже фокус был?» «Играю», — сказала Глаша. Сказал коротко, так что дальше спрашивать было неудобно. «Ты ешь окрошку», — сказала она. «Я сейчас рыбу разогрею». Андрей ел окрошку... Глаша отошла к плите, разожгла ее и поставила сковородку. Рыба сразу начала скворчать, потянула запахом подсолнечного масла. Андрей хотел что-то сказать Глаше, но, обернувшись, забыл об этом, потому что она стояла близко к нему, и глаз его натолкнулся на линию бедер и крепкие лодыжки, видные из-под короткого платья. «Друзей своих видал?» — спросила Глаша, не оборачиваясь. «Видал?» — сказал Андрей. Взгляд его поднялся к ее плечам. «Небось, девушки красивые, да?» «Девушки?» «Да, девушки красивые». «Что я делаю? Чего я хочу? Разве я влюблен в Лиду, если я так смотрю на Глашу? Наверное, я очень дурной, испорченный человек». «Ты что?» Глаша обернулась, почувствовав, что Андрей встал и приблизился к ней. «Ты красивая», — сказал Андрей хрипло. «Ну, полно тебе», — Глаша улыбнулась опять за старое. «Какой ты смешной, Андрюша. Погоди. Сейчас Рюби согреется, поешь и спать пойдешь. Поспать надо, хоть бы часок после обеда. Я не хочу больше есть». Глаша как-то ловко повернулась, сняв притом сковородку с плиты, и дымящаяся сковородка оказалась между ней и Андрюшей. Андрею пришлось отступить. Положив ему рыбы, Глаша уселась по ту сторону стола, налила еще по бокалу вина и сказала, «За твое счастье, чтобы все у тебя было хорошо, и чтобы учился ты лучше всех, и чтобы красавица встретил добрую, выпьем».